Глава 13. Когда я вернулся во двор, Альдер и Ревель уже запрягали коней в повозку. Клатер на своем жеребце кружил возле крыльца, горячил без надобности. Мой зайчик отбивался копытами от пса, тот напрыгивал, угрожал ухватить за горло, взрыкивал грозно, конь всхрапывал и свирепо раздувал ноздри. Но их странились только местные. Даже Клатар уже свыкся, что звери так развлекаются. Альдер встретил меня вопросительным взглядом. «Все в порядке», — ответил я. Малость прогулялся. Он кивнул, в глазах мелькнуло одобрение. «Хорошие там цветочки?» «Да», — сказал я, — «и земля там мягкая». «Лучше бы птахом оставить», — сказал он, — «божьи все-таки». «Я так и сделал», — ответил я кротко. Брат Катфаэль прислушивался с недоумением, взглянул на небо, где в синий век ружили два орла, потом уже три, быстро снижались, пока все не упали камнями по ту сторону городской стены. — Брат Паладин, — сказал он заботливо, — тебя не было с нами на утренней трапезе, ты не захворал? — Я буду учиться есть в седле, — ответил я как ныне дикий друг степей калмык. И еще гунн. Это у меня обед на сегодня такой. Понял? Ты что, не знал, что у рыцарей иногда вожжа под хвост западает? Альдер посматривал усмешливо. Уже знает, сколько во мне рыцарскости, а сколько практической сметки. Но бедный Катфаэль растерялся, потом нехотя кивнул, принимая, что да, у рыцарей и не такая бывает дурь. Где леди Женевьева? спросил я нетерпеливо. С высоты седла раздался неприятный голос клатара. ⁇ Госпожа велела передать, что ей надо еще четверть часа, чтобы переодеться. ⁇ Скажи, ⁇ велел я, что если не спустится сейчас же, я вытащу ее, как ледневую служанку. Через пару минут леди Женевьева появилась на крыльце, окатила меня взглядом, преисполненным полнейшего и просто предельного презрения. Поднялась в повозку, после чего занавеска на окошке закрыла доступ вовнутрь надежнее, чем крепостные ворота Парижа ордом Аттиллы в город. Долина сразу после выезда за городские врата пошла неприятными буграми, что сами по себе вроде бы безвредны. Многие даже распаханы под поля, «Меня же беспокоило, что не могу окинуть пространство с птичьего полета или хотя жирафьего роста. За холмом может затаиться шайка разбойников, уж не говорю о людях Грубера, потому я время от времени выезжал вперед, осматривал дорогу, по которой проедем». Видел кладоискателей, гномов, исчезников, странных животных, которых обычно относят к нечисти, но кто на самом деле нечистью по большей части не является. Однако мышление людское прагматично. Весь животный мир делится на полезный и вредный. Овцы полезно, волки вредно, и никакие ссылки на санитаров леса не помогут. «Ну а те звери, которые не вредные и не полезные, из которых ни мяса, ни шерсти, ни ценных рогов или копыт, это просто нечисть, которую тоже надо истребить, чтобы не жрала, к примеру, нашу траву, пусть ее лучше коровы жрут». Возвращаясь, я проезжал в сторонке от повозки, разве что перекидывался парой слов с Альдером. В последний раз он заметил многозначительно «Ваша милость!» На горизонте дважды показывались всадники. Смотрел он серьезно, а в голосе слышалась подсказка. Люди Грубера? Похоже. Приметы какие-то есть. С такого расстояния разве заметишь? Я задумался, прикидывая, как этот барон-разбойник, через его владение, по сути, едем, попробует отнять добычу. Можно даже лихим налетом, если у него достаточно людей. А можно попытаться ночью, если не достигнем города и заночуем в лесу или в поле. Погрузившись в расчеты, я не услышал, как рядом застучали колеса. Занавеска чуть приоткрылась. Леди Женевьева выглянула веселая, сияющая, только что язык не показала. — А вам, сэр Ричард, — спросила она с веселой ехицей, — какие женщины нравятся, умные? Или красивые?» Я выпятил грудь и ответил «истинно по-рыцарски». «Ни те, ни другие. Мне нравитесь вы, леди Женевьева». Она насмешливо заулыбалась, польщенная, но все испортил ревель, заржал как конь, а на ее вопросительный взгляд сказал поспешно «Да это я так, леди, вспомнил кое-что». «Гергельскую компанию», — подсказал я. «Да-да, Гергельскую». Но когда мы отъехали, я видел, что прелестная леди задумалась, бровки поползли вверх, а потом лицо вдруг залилось краской, и всю дорогу поглядывала на меня так, что я чувствовал, как она мечтает насадить меня на раскаленный вертел и самолично держать над огнем в своих прелестных ручках. «Знает», — сказал Альдер в — «как-то он ей подал знак». «Или она...» Тоже рассмотрела, кто за нами следует. А иногда, оказывается, впереди, напомнил Альдер. Некоторое время втроем держались позади коляски, но ведь рухи доносить пыли с-под колес на любое расстояние. Наконец мы с Альдером пустили коней вперед. Я некоторое время оглядывался на повозку. Потом пошли мелкие рощи, неглубокие балки, заросшие кустарником и мелким лесом. «Где так легко спрятаться разбойником?» Мы бдили во все глаза. Первым почуял неладное Альдер. Оглянулся и выругался во весь голос. Повозка, развернувшись, неслась прочь, неслась с такой скоростью, с какой никогда еще не ехала с нами. Эти кони, оказывается, могут развить скорость, о которой мы даже не подозревали. Я заорал и, повернув зайчика, ринулся следом. За спиной стучали копыта коней Альдера и Ревеля. Быстро отдалились и затихли. Возница, оглядываясь в ужасе, изо всех сил настегивал коней. Я настигал быстро. На лице Возницы панический страх. Он никогда не видел, чтобы кто-то мчался так быстро и в самом деле догонял их по возку. Я обогнал, ухватил коня за узду и заставил остановиться. Из окошка выглянула леди Женевьева. Лицо ее было бледным и перекошенным от ярости и разочарования. Глаза блестели, как у разъяренной кошки. Как вы смеете? Я бросил резко. Заткнись. Ее глаза расширились в неподдельном изумлении. Вы это мне? Тебе, ответил я грубо. Возможно, все-таки придется выпороть. Да как? Да как вы смеете? Она задыхалась от негодования. Дверца с треском распахнулась, Женевьева выскочила и бросилась на меня. Я высвободил ногу из стремени и показал взглядом, что дам ей пинка прямо в ее прекрасное карминистое личико. Испанские страсти так испанские. Она остановилась. Глаза неверяще обшаривали мое злое лицо. — Вы... вы не рыцарь. — Совершенно верно, — подтвердил я. Бросил резко. «Я паладин. А это значит, что бабы для меня значат очень мало. Вас как блох на бродячей собаке. А вот долг — это долг. Так что не сомневайтесь. Мне с высоты моего паладинства не видать разницы между графиней и ее служанкой. Восхочу обеих. В смысле, выпрю. А теперь...» Послышался конский топот. Клатары альдерни слись во всю прыть, оба пригнулись к конским гривам. Кони стелются над землей, как огромные хищные птицы. За ними несся чуть отставший Ревель. Поотдаль маячил Катфаэль на своем уродце, ну и гончий же у нашего монаха Мул. Едва начали замедлять бег, я повернулся к вознице, ни жив, ни мертв. Он застыл на облучке неподвижный как будто вырезали из старого трухлявого дерева, осыпанного пылью. «Слезай!» — велел я жестко. Покорно, не делая ни одного лишнего движения, он сполз и замер у колеса, безропотно склонив голову. Клотар и Альдер подскакали, успокаивали разгорячившихся коней. Женевьева вскрикнула. «Не смейте! Не смейте казнить моих людей!» «Заткнись, оборвал я!» Я говорил, что в море капитан судья и палач. Так вот, я обещал твоему отцу привести, но мы не уточняли в каком виде. Подумай над этим. И сейчас я властью, дарованной мне международным... Эм, международными обычаями, вершу суд, где я судья, адвокат, прокурор, суд присяжных и этот экзекутор. Ревель, слезай с коня. Он что-то уступает этим, что в упряжке. Ревель ахнул. А на чем я? «Поведешь повозку», — решил я, «с той скоростью, какую может развить. В смысле, на крейсерской». Ревель ворча, не хочется превращаться в кучера, слез с коня, бросил повод хмурому клотару. Женевьева смотрела расширенными глазами то на Ревеля, то на меня. Ревель взял вожжи, начал разворачивать повозку. «Мы поехали по бокам». Возница остался столбом, я оглянулся, крикнул. «Мы недалеко ушли от города. Доберешься и пешком». Альдер добавил с облегчением в голосе. «Лучше в город. Если побежишь к тому, к кому ехал, получишь вместе с ним. Подумай по дороге». Ривель вырулил на дорогу, покрикивал и поторапливал коней. Старался выяснить их предел, Наконец, они пошли почти вдвое быстрее, чем когда на козлах сидел человек Женевьевы. Он посвистывал изумленно, делал большие глаза, крикнул нам. «Эти кони — настоящее сокровище!» «Нам так и говорил, Маркварт», — подтвердил я. «Теперь ты доказал, что это так. Спасибо, Ревель. Рад стараться, ваша милость. Всегда нужно похваливать подчиненных, когда есть возможность... Тогда они вообще из кожи лезут ради такого справедливого командира. Зато Женевьева приоткрыла занавеску и прокричала дерзко. «Милорд, у вас еще есть шанс бросить все и удрать. Вы еще можете спасти свою шкуру!» Я повернулся к Альдеру. «Знаешь, когда леди Женевьева родилась, ее отец долго швырял камни вайста. Но то ли пьян был от горя, то ли еще что, но отогнать не сумел». «Себе на беду». Альдер кивнул. «У моего отца было четверо детей. Три кричащие, стервозные твари и один мальчик. Тогда я понял старую истину. Легко стать отцом, куда труднее им оставаться, когда дети вот такие». Он кивнул в сторону повозки. Занавеска колыхнулась, холеная ручка отодвинула. В проеме снова показалась смуглая личика леди Женевьевы. «Что вы там раскудахтались, два идиота? Сэр Марквард как был сволочью, так и стал еще большей сволочью». Я заметил с холодком в голосе недружелюбно. «В адрес отца можно бы высказываться и повежливее». Она фыркнула. «Отца? В адрес отца другое дело». Я некоторое время ехал, держа голову прямо. Потом до меня начало доходить, что-то я торможу. Повернулся в седле всем корпусом. «Я что-то не понял». Она фыркнула еще громче, вкладывая в фырк неописуемое презрение такому остолопу, как я. «Естественно. Любой дурак бы понял». «Может, потому я и не понял?» «Что, не дурак? Ха-ха-ха, как остроумно. Но Маркварт не отец мне, хотя я воспитывалась с его детьми с пяти лет. Просто так было...» Принято говорить, он сам называл меня дочерью, а я его отцом, чтобы меньше возникало разговоров. Мой отец — герцог Нурминг, к которому Маркварт и вынужден сейчас меня отправить». Клотар потихоньку придержал коня и поехал с другой стороны по Я молчал, стараясь быстро соотнести сказанное с реалиями. Пока что вместо ясности становилось запутаннее. Альдер переспросил озадаченно. «Вас послал не отец? Так почему же?» Она склонила голову на бок, прищурила глаза и смотрела из-под приспущенных ресниц. Так будто бы свысока сказала с тем же презрением к моей непроходимой дурости. «Мой настоящий отец, герцог Нурминг, много воевал, его земли то и дело захватывали враги, у него погибли три сына, и когда я родилась, он постоянно возил нас с мамой, я больше видела воинских лагерей, чем городов. А когда началась война с мятежными областями и подступили войска Карла, он вообще отослал меня в благополучные земли к своему дальнему родственнику. Да-да, этому самому Маркварду. Это еще тот мерзавец. Не обращал внимания на меня до тех пор, пока я не выросла. А потом вдруг... Она запнулась? Я спросил нетерпеливо. Что? Потом он вдруг начал... «Раздевать меня взглядом», — выпалила она зло, «и начал делать разные намеки. К счастью, к этому времени мой отец прославился в сражениях, получил от короля большие владения, титул герцога, в его землях сейчас мир, и он прислал к Маркварду гонцов, поблагодарил, что тот заботился обо мне, но теперь хочет заняться моим воспитанием сам». «Я присвистнул задумчиво. Вот оно что!» «То-то мне все время казалось, что здесь нечто не так». «Сэр Ричард, вы просто дурак», — сказала она высокомерно. «Вы не понимали очевидных вещей. Он сейчас отсылает меня только потому, что не хочет отдать барону Груберу. А мы с бароном любим друг друга». Я сдвинул плечами. «Извините, просто барон не показался мне любве обильным». «У вас как насчет земель, деревень? Или вы беспреданница?» Она фыркнула. «Деревень? У нас три города, сорок сел, и не счесть сколько деревень. У нас железные и золотые рудники, серебряные копи. И только у нас растет лес, из которого ставят мачты для королевских кораблей и даже делают сосуды в храмы. Такая древесина стоит дороже золота». Она осеклась, сообразив, что льет воду на мою мельницу, а жгла негодующим взглядом. Я смолчал, хотя ох, как хочется нанести следующий удар, добить, усилить впечатление, но нет. Лучше вот так. Пусть додумает сама, пусть засомневается. Остановились только для короткого обеда. Даже кони не распрягали, перекусили, не разогревая на костре. Я торопился к ночи добраться до города или до большого села. А лучше, конечно, до города. Все чаще попадаются вооруженные люди. Однажды я увидел крестьян, работающих в поле. У каждого при себе боевой топор, копье, либо лук со стрелами. Редкие путешественники рассказывали о стычках с нечистью, делились сведениями о новых гарпиях, которых раньше не встречали в этих краях. Я проверял, на месте ли меч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 «И власть колдунов там крепка. Христианскому воинству через горы перебраться очень непросто, если вообще возможно». Гор, правда, я не усмотрел. Низкие облака опускаются почти до земли. Все серое, пасмурное. Однако ближе к вечеру задул ветер, я ехал, склонившись к конской гриве. А потом как-то бросил взгляд на горизонт, оторопел — на стыке между бесконечной, ярко-зеленой равниной и ярко синим небом белеют, как алебастр, вершины гор. Сами горы темные. Прекрасный контраст в чистом, невесомом и еще не пропитанном пылью воздухе. Все видится немыслимо четко, ясно. Холод проник в кости от внезапного осознания. Насколько эти горы далеки, высоки, насколько они вечные, что ли? Но при их виде мне сразу подумалось о вечности, бесконечности, планетных масштабах и прочей херне. Альдер, бывавший в этих краях, начал рассказывать про одного из жителей, известного неуживчивым характером, что ушел из деревни и поселился в лесу, выстроив там избушку. К удивлению односельчан, он там быстро сдружился со зверьми, после чего презрительно говорил, что звери Твари честные, искренние, никогда не лгут и никого не обманывают, в то время как люди. Так он прожил пять лет. В деревню вовсе перестал наведываться. Лес давал ему все для нехитрой жизни. Но однажды в деревне пропал ребенок, потом второй, третий. Когда еще с первой, жители решили, что мать не доглядела, ребенок утонул... Река все-таки близко, но второго украли прямо из колыбели, а третий исчез чуть ли не на глазах у всей деревни. Многие видели, как нечто косматое бежало к ближайшим деревьям с огромной скоростью. Когда начали исчезать взрослые, жители испугались. Теперь на ночь запираются в домах, а местный священник утром и вечером читает молитвы против нечистой силы. Я слушал внимательно. Клотар тоже слушал. Он всегда старался все слышать, но в разговоры вступал очень редко. Я так и не понял, знал ли он, что Женевьева не дочь Маркварду. Но расспрашивать не стал, обойдемся. Сейчас он время от времени подъезжал к нам, лишившись единственного человека из замка — Возницы. Обычно ехал, глядя перед собой, наша неприязнь зреет, как нарыв. Лицо злое, неприятное, со мной никогда не заговаривал. И сейчас бросил насмешливо именно Альдеру. «Вот тебе и вторая мирная деревня». «Мирная?» — возразил он. «Ты бы посмотрел на село Бегичей». «А что с ними?» «Да они живут, почитай, всю жизнь в осаде. Даже днем выходят в поле с оружием, а ночью так все запираются, как в крепости. У них всего 10 хат» так их огородили рвом и забор поставили такой, что не всякий город защищает. Клотар спросил с пристрением к недоумкам, копающимся в земле. «Так не проще ли бросить всё и переселиться на землю, где безопаснее? Господин Маркварт принял бы еще несколько сотен крестьян». Альдер сдвинул плечами. «Если бы совсем невыносимо, а так отбиваются же, зато никому не кланяются, налоги не платят». «Кроме того, здесь река кишит рыбой, в заводе птицы видимо-невидимо, в лесу земляника размером с орех, орехи как яблоки, богатейшие малинники, а земля такая, что вечером ткнешь в землю оглоблю, утром там уже телега. Коровы здесь приносят по два теленка, гуси плодятся так, что не успевают резать». Он умолк. Впереди на дорогу вышел мужик. Помахал рукой, на обочине две груженные телеги. Еще одна медленно тащится со стороны села. Я выехал вперед, мужик отступил на обочину, торопливо сорвал с головы шапку. «Ваша милость», — сказал он плачущим голосом, «не желаете ли в дорогу купить гусей, уток или оленину?» «А что?» — поинтересовался я. «Настреляли в избыток?» Он замотал головой. «Что вы, ваша милость, домашние гуси, откормленные, молодые, нежные, мясо во рту тает. Дешево отдаем!» Альдер повернул коня к телегам, осмотрел товар, вернулся на рысях. «Да, — подтвердил он, — дешево отдают. Очень дешево, ваша милость. Я думаю, лучше здесь набрать в дорогу. Дальше будет дороже». «Хорошо, — сказал я равнодушно. Распорядись. Вот деньги, закупи, что считаешь нужным, сложив повозку. Он замялся. Но там леди Женевье? Ну и что? спросил я. Обос он и есть, обоз. Пусть она их щиплет по дороге. Я проехал вперед, присматривался и вслушивался, замечал и заколыхавшиеся ветки на отдаленном дереве и пробежавшую рябь по высокой траве. Затем остановился пропустил всех, дождавшись брата Катфаэля на муле. Лицо монаха просветленное, он бормотал молитву, вскинул на меня взгляд чистых невинных глаз. «Будь они и дальше все благословенные!» «Кто?» «Люди этих сел!» «А что, поинтересовался я, праведники?» «Да, — сказал он с восторгом, — иначе разве Господь послал бы благословения их нивам и пашням? Они же урожай снимают два раза в год, и вообще вся живность. Вчера цыпленок, а сегодня уже молодая курица. К вечеру сама несет яйца, да не по одному в сутки, как в других местах, а по два-три». «Неплохо», — заметил я. «А как сами жители?» — он всплеснул руками в восторге. Я не видел среди них больных и увечных, даже шибко старых не видел. А если кто из седой головой, все равно такие бревна таскает, что смотреть боязно. Церковь у них в порядке, я не заезжал, но отсюда видно. Прекрасный край, брат-паладин. Прекрасный, согласился я, если бы они еще и оружие ковали, а то придут войска императора Карла и всех повяжут, как цеплят. «Прекрасный», — повторил про себя. «То ли все злаки в этой долине модифицированные, кроме необходимых белков, витаминов и углеродов, еще и лекарства в себе содержат, что попутно лечат и поддерживают всех в виде здоровых таких живчиков. То ли в землю здесь внесены самовозобновляемые реагенты, что все это обеспечивают». Увы, если сюда нахлынут войска, то все сожгут, испепелят, народ вырежут, и потом родится легенда о праведном народе и земном рае.